После этого не стручили, по ничего не оставалось, как сидеть и беспомощно смотреть на неё. Она тоже сидела и смотрела на огонь, пока его не позвали наверх. Через четверть часа он вернулся. "Ну как?" спросила моя бабушка, вынимая хлопчатую бумагу из ближайшего к нему уха. Ну что ж, с ударением мы мы помаленьку продвигаемся, отвечал мистер Чилип. А, -а, -а протянула моя бабушка, презрительно энергически тряхнув головой и снова закуприлась. Право же, право, как рассказывал мистер Чилип моей матери, он испытал настоящее потрясение. да если говорить только с профессиональной точки зрения он испытал именно потрясение однако он сидел и смотрел на нефтячение 2 часов и она тоже сидела и смотрела на огонь пока его снова не вызвали после вторичной отлучки он опять вернулся ну как спросила моя бабушка снова не мою хлопчатую бумагу из того же уха ну что ж с ударение моих мы... Мы помаленьку подвигаемся, отвечал мистер Чилеп. А, -а, а, протянула моя бабушка и так оскалила зубы, что мистер Чилеп не мог этого вынести. Впоследствии он говорил, что таким путём она несомненно рассчитывала сломить его дух. Поэтому он предпочёл удалиться и сидел на лестнице. в темноте и на сильном сквозняке пока не послали за ним снова Хэмпегти он ходил в начальную школу и в катехизис знал на зубок и стал быть мог почитаться достойным далили свидетелем Хэмпегти докладывал На следующий день, что час спустя, случайно заглянул в гостиную и был тотчас же замечен мисс Бетси, волненье шагавшей взад и вперёд и набросившейся на него прежде, чем он успел спастись бегством. Теперь Сверху доносились иногда голоса и шаги, которых по его предположению не могла заглушить хлопчатая бумага, и боледь и вцепилась в него, чтобы дать исход крайнему своему возбуждению, когда звуки становились громче. Держа свою жертву за шею ворот, и заставляя маршировать по комнате, словно он принял слишком большую дозу опия, она встряхила его, Ерошил ему волосы, рвала на нём рубашку, затыкала уши ему, как будто перепутала их со своими ушами и всячески термашила его и мучила. Это показание было отчасти подтверждено его тёткой, которая увидела его в половине первого ночи вскоре после его освобождения и утверждала, что в тот момент он был так же красив, как и я. Кроткий мистер Чилип ни на кого и никогда не мог быть в победе, тем более в такое время. едва покончив со своими обязанностями, он бочком проскользнул в гостиную и самым смиренным голосом сказал моей бабушке: "Ну что ж, с ударением я имею счастье поздравить вас с чем?" Леска спросила моя бабушка, чрезвычайно суровый тон моей бабушки заставил вновь затрепетать мистера Чилипа, поэт он слегка поклонился ей и слегка улыбнулся, чтобы я умилостивить. "Господи, помелей, что с ним такое?" нетерпеливо восклицала моя бабушка. "Они меланхоли. Он, Успокойтесь, сударыня, дорогая моя." Самовкратчивым тоном сказал мистер Чилеп: "Больше нет никаких оснований волноваться". Сударение до сих пор почитается едва ли не чудом, как это моя бабушка не встряхнула его и не вытряхнула из него то, что он должен был сказать. Но она только тряхнула головой, впрочем, сделала это так, что он совсем орадел. Ну что ж, Судареня, едва собравшись с духом, продолжал мистер Чилиб: я имею счастье поздравить вас, всё кончено, Судареня, и всё завершилось благополучно в продолжении тех пяти минут, какие мистер Чилиб посвятил произнесению этой речи. Моя бабушка смотрела на него в упор. Как она себя чувствует? спросила бабушка, складывая руки, к одной из них была по-прежнему привязана шляпка. Надеюсь, ударение Она скоро будет чувствовать себя прекрасно, отвечал мистер Чилип. Прекрасно, насколько это возможно для молодой матери при столь печальных семейных обстоятельствах. Нет никаких возражений против того, чтобы вы повидали её сейчас. Это может пойти ей на пользу. А она? Как чувствует себя она? резко спросила моя бабушка. Мистер Чилип ещё больше склонил голову набок и посмотрел на мою бабушку словно приветливая птица. "Наворождённая, как она себя чувствует?" пояснила моя бабушка. "Ударня, я полагал, что вы уже знаете, это мальчик", отвечал мистер Чилип. Моя бабушка не произнесла ни слова. Она схватила свою шляпку Держа её за ленты, как прощу, прицелилась, хлопнула ей по голове мистрочилипо, затем нацепила её всю измятую себе на голову, вышла из дому и больше не вернулась. Она скрылась, как разгневанная фея или те привидения и духи, которых по общему мнению мне даровано было видеть, и больше не вернулась. Да, не вернулся. Я лежал у корзинки, а моя мать лежала в постели. Но Бетси Троттвуд Коперфилд навеки осталась в стране грёз и теней в тех страшных краях, откуда я только что прибыл. А свет, падавший из окна комнаты, озарял последнее земное пристанище таких же путников, как я. и холмик над прахом того, кто некогда был человеком и небудь, которого я никогда не явился бы в этот мир глава вторая я наблюдаю Первые образы, которые отчётливо встают передо мною, когда я возвращаюсь к далёкому прошлому, как у туманным дням моего раннего детства, это моя мать с её прекрасными волосами и девичьей фигурой и тегати, воспелищённые фигуры тегати С такими тёмными глазами, что они как будто бы отбрасывают тень на её лицо, и с такими твёрдыми и красными щеками, что я не додумываю, почему птицы предпочитают клевать не её, а яблоки. Мне чудится, я помню их обеих, одну неподалёку от другой, они, кажется, мне ниже ростом, потому что наклоняются или стоят на коленях, а я не твёрдыми шагами перехожу от матери к бегть. В моей памяти хранится впечатление, и я не могу отделить его от отчётливых воспоминаний, будто я прикасаюсь к указательному пальцу пегачи, которую она бывало протягивала мне, этот исколотый иголкой палец шершав, как маленькая тёрка для мускатных орехов. Может быть, это только иллюзия. Накажется, мне большинство людей хранит воспоминания о давно минувших днях гораздо более далёких, чем мы предполагаем. И я верю, что способность наблюдать у многих очень маленьких детей поистине удивительна, так она сильна и так очевидна. Мало того, я думаю, что большинство взрослых людей, обладающих этим свойством, можно с уверенностью сказать, что они не приобрели его, но сохранили с детства. Мне обычно случалось подмечать, такие люди отличаются душевной свежестью, добротой и умением радоваться жизни, что также является наследством, которое они не растратили с детских лет. Быть может, придаваясь таким размышлениям, я начинаю колеситить Но должен сказать, что пришёл к этим выводам отчасти на основании моего личного опыта. Если же из дальнейшего моего повествования можно будет заключить, будто я был ребёнком очень наблюдательным или что в зрелом возрасте я сохраняю слишком яркие воспоминания о своём детстве, то не стану спорить. Я готов притязать на обе эти способност. Возвращаясь, как я уже сказал, к окутанным туманом дням моего раннего детства, Я различаю два образа, возникающие из хаоса воспоминаний. Это моя мать и Пегати. Что ещё могу я припомнить? Посмотрим. Стоит из дымки наш дом. Для меня не новый, а очень хорошо знакомый по самым ранним воспоминаниям. В нижнем этаже кухня Пегати, выходящая на задний двор. По среди двора шест с голубятней без голубей, в углу большая собачья канура без собаки и множество кур, которые кажутся мне ужасно высокими, когда они разгуливают с угрожающим и свирепым видом. И есть здесь один петух, который взбирается на столб, чтобы прокричать кукареку. -ка -ку Он как будто бы обращает на меня особое внимание, когда я смотрю на него из окна кухни, и заставляет меня вздрагивать. Так гоин сердитый. Гуси под у сторону калитки шествующие вслед за мной в развалку вытянув шеи снятся мне по ночам, так человеку, окружённому дикими зверями, снятся львы. Вот длинный коридор, какая бесконечная перспектива открывается моему взору, ведущая от кухни, пегатик, парадной двери. Сюда выходит дверь тёмной кладовой. И по вечерам нужно быстро пробегать мимо неё, когда там никого нет и не светит тускло горящая свеча, я не знаю, что может таиться среди этих кодушек, банок и старых ящиков с подчаем, а из двери вырывается затхлый воздух, насыщенный запахом мыла, рассола, перца, свечей и кофе. В доме две гостиные. Гостиная, где мы сидим по вечерам в будни, Моя мать, я и паготи, потому что паготи всегда с нами, когда мы одни, а она покончила с работой. И парадная гостиная, где мы сидим по воскресеньям. Здесь торжественно, но не так уютно. Эта комната кажется мне унылой, потому что паготи рассказывала мне, не знаю когда, но очевидно ужасно давно, о похоронах моего отца и об участниках процессии в чёрных плащах. В одно из воскресений мать читает Пагати мне в этой гостиной о том, как Лазарь воскрес из мёртвых. И мне так страшно, что позднее приходится поднять меня с кроватки и показать мне из окна спальни тихое кладбище, где мёртвые тихо покоятся в своих могилах, озарённых торжественной луной. Нигде нет травы такой зелёной, как трава на этом кладбище. Нигде нет таких тенистых деревьев, как там. Нет ничего более мирного, чем эти могилы. Ранним утром, когда я поднимаюсь на колени в своей кроватке, она стоит в нише в комнате моей матери, чтобы посмотреть на кладбище, овцы щиплют там траву. Я лежу в огромной свет целевающие солнечные часы и размышляю. радуются ли солнечные часы, что они снова могут показывать время вот наша скамья в церкви какая у неё высокая спинка неподалёку окно из которого виден наш дом и в продолжении утренней службы пагати часто поглядывает в это окно так как хочет туда ставериться не ограблен ли дом и не охвачен ли пламенем Но хотя глаза Пегати блуждают, она очень недовольна, если и мои начинают блуждать. И когда я стою на камнянах, хмурится, давая мне понять, что я должен смотреть на священника, но не могу же я всё время смотреть на него. Я его знаю без этого белого покрывала, и боюсь, что он удивится и прелой прервёт службу, чтобы осведомиться, почему я так таращу на него глаза. А что мне тогда делать? Очень нехорошо зевать по утрам, но я должен чем-то заняться. Я смотрю на мою мать, но она притворяется, будто не видит меня. Я смотрю на мальчика в пределе, а он в ответ корчит рожу. Я смотрю на солнечные лучи, проникающие из паперти в открытую дверь, и там я вижу заблудшую овцу. И я имею в виду не грешника, настоящую отцу, размышляющую, не войти ли ей в церковь. Я чувствую, что если сейчас же не перестану смотреть на неё, меня охватит соблазн крикнуть что-нибудь во весь голос, а что тогда будет со мной? Я поднимаю глаза на мемориальные доски на стене. Я стараюсь думать о покойном мистере Боджерсе из нашего прихода и думаю о том, что должна была чувствовать вместе с Боджерсом, когда мистер Боджерс долго и тяжко болел, а врачи были бессильны помочь ему. Я задаю себе вопрос: звали ли к больному мистера Чиллипа, и оказался ли он так же бессилен, как все прочие? А если да, то приятно ли ему теперь вспоминать об этом каждое воскресенье? Я перевожу взгляд с мистера Чилли по его праздничному галстуку на кафедру и думаю о том, какое это чудесное место для игр. И какой бы это был замок, кто-нибудь из мальчиков штурмует его, взбегая по ступеням, а ему в голову летит подушка с кисточками. Мало помалу глаза мои начинают слепаться. Я как будто ещё слышу в знойном воздухе сонный голос священника, распевающего гимн. Потом я уже ничего не слышу, и наконец с грохотом падаю со скамьи, и меня чуть живого выносит в пекце.